Глава 12 Завершение действий. Весь остаток той ужасной ночи полковник Покровский провел на ногах. Убедившись, что жизнь Корнилова находится вне опасности, он оказал самую действенную помощь полковнику Шапошникову по восстановлению нормальной работы Ставки Верховного Главнокомандующего Именно благодаря самоотверженным действиям этих двух людей удалось свести к минимуму последствия коварного нападения врага. Того, на что так надеялся кайзер Вильгельм, не произошло. Действие ставки не было парализованным, а управление событиями на фронтах продолжалось твердо и уверенно. Большим открытием для многих офицеров Ставки стал тот факт, что у суховатого и несколько застенчивого интеллигента Шапошникова вдруг обнаружился жесткий командирский голос и твердая воля, заставлявшая их безоговорочно выполнять его приказы. Начальник оперативного отдела Ставки был единственным офицером из всего руководящего состава Ставки, кто не был убит или ранен в результате налета врага. Быстро придя в себя от потрясения, он, как никто другой, понял весь ужас случившегося и, оперевшись на плечо Покровского, стал действовать. Благодаря их усилиям, уже к шести часам утра в войска было направлено срочное обращение от имени генерала Корнилова. В нем сообщалось о налете германского дирижабля на литерный поезд командующего, об уничтожении врага и благополучном спасении верховного правителя. При этом вскользь упоминалось о легком ранении, которое не может помешать Корнилову довести войну до победного конца. Войскам предписывалось не поддаваться панике и неуклонно выполнять все ранее поставленные перед ними боевые задачи. Отдельным циркуляром сообщалось, что в связи со смертью генерала Духонина и ранениями офицеров Ставки, временно исполняющим обязанности начальника штаба Ставки, назначался полковник Шапошников. Одновременно с этим секретной телеграммой Шапошников вызывал в Берлин московского генерал-губернатора Алексеева. Все это Покровский с Шапошниковым успели рассказать ненадолго пришедшему в себя Корнилову. С большим трудом дослушив офицеров, склонившихся над ним Корнилов, только кивнул головой и, устало закрыв глаза, уснул. К счастью, рана на затылке была скользящей, но в результате контузий управителя были сильные головные боли, из-за чего врач сделал обезболивающий укол, погрузивший больного в сон. Кроме этого, в результате травмы спины изо рта Корнилова временами отходили густые сгустки крови, что очень не нравилось врачу. Спешно были вызваны лучшие специалисты из близлежащих фронтовых госпиталей а также была послана телеграмма генералу Бехтереву с приказом немедленно прибыть в Ставку. К услугам немецких докторов в целях соблюдения тайны по настоянию генерал-майора Щукина решено было не прибегать. В результате налета германского дирижабля на литерный поезд погибло 19 человек, в числе которых находилась русская военная элита, чьими усилиями были недавно одержаны блистательные победы над врагом. 21 человек получили ранения различной степени тяжести, в основном это были казаки конвоя Верховного правителя и пулеметчики, вступившие в перестрелку с пулеметчиками дирижабля. Число лиц, погибших при бомбежке, не попал член британской военной миссии подполковник Фельтон, Как показало следствие, возглавляемое генерал-майором Щукиным, он погиб в результате нападения на него бандитов с целью грабежа. Тело британца было найдено в кустах недалеко от станции. Видимо, Фельдтон попытался оказать сопротивление нападавшим и был убитым выстрелом из револьвера системы Нагана. Все члены команды немецкого Цепелина, совершившего этот дерзкий налет, были мертвы. Часть экипажа погибла от взрыва и последующего падения аппарата на землю, а те, кто все же спасся, были безжалостно изрублены саблями и заколотой штыками набросившихся на них казаков конвоя. Видя, что из всего состава пострадал исключительно вагон Корнилова, разъяренная охрана уничтожила всех аэронавтов противника, включая раненых, не желая брать в плен врагов. Более того, Узнав о ранении глав Коверка и гибели генералов, пылавшие праведной местью казаки в мгновение ока развели из оказавшихся под рукой шпал огромный костер и пошвыряли в него тела немцев. Конечно, их поступок был очень необычен и суров по своей форме, но никто из офицеров не посмел остановить охваченных горем людей. Тела всех погибших генералов впоследствии были отправлены в Петроград. Там они были с воинскими почестями похоронены в Александро-Невской лавре, за исключением генерала Калетина. Его останки были отправлены в Новочеркасск, где их похоронили. Все остальные погибшие чины были преданы земле в Москве, на территории Донского монастыря. Благодаря сторонам медиков состояние здоровья Корнилова стабилизировалось к 25 декабря. К этому времени в Берлин уже прибыл генерал Алексеев, который незамедлительно взял в свои руки командование Ставкой. Но это было после, а утром 22 декабря пережившие ужасный налет люди только начинали свою борьбу за окончательную победу. Весь день связисты Ставки в своем обычном режиме передавали приказы в войска, принимали послания и давали ответы за подписью Корнилова. Все они были либо отданы им самим перед налетом, либо при их составлении использовались ранее сделанные им распоряжения. Все это должно было показать друзьям и врагам России, что Корнилов жив и твердо держит руку на пульсе событий. Все попытки представителей союзников, а также немецкой администрации увидеть Корнилова были ловко дезавуированы действиями генерала Щукина, который ссылался на запрет врачей, требующих полного покоя правителя. Главной причиной этого называлась контузия головы, полученная Корниловым во время налета немецкого дирижабля. Но это были лишь тыловые игры. Все внимание походной ставки было приковано к войскам, ушедшим за Эльбу. Там, вдалеке от своих основных тылов, держали они последний экзамен этой войны. Первым, выполняя приказ кайзера на русских, обрушил свой удар Людендорф. Собрав все имеющиеся в его распоряжении силы, фельдмаршал ударил по Геттингену, через который шло непрерывное снабжение прорвавшихся к краину войск генерала Сверчкова. С его падением ударный кулак русских оказывался полностью отрезанным от своих тылов и становился не для тылов Западного фронта немцев. Расчет лучшего тевтонского ума был верным, но не только Людендорф мог стратегически мыслить. Покойный генерал Духонин также прекрасно осознавал важность этого города и, не поддавшись желанию продвинуться как можно дальше в тыл врага, он настоял на подготовке Геттингена к обороне. По его приказу, часть подкреплений, направляемых Сверчкову, были оставлены в Геттингене, Так что, когда немецкий авангард устремился на штурм города, он встретил хорошо организованную оборону. Начались ожесточенные бои. Когда взволнованный Покровский принес телеграмму от коменданта Геттингена полковника Третьякова о начале наступления Людендорфа на Геттинген, Борис Шапошников встретил это известие спокойно. Вполне предсказуемый ход со стороны господина Людендорфа. Мы с Николаем Николаевичем спорили, решится он на это или нет. Теперь видно, что решился. Что же, значит англичанам будет легче защищать Лондон. Передайте полковнику, чтобы держался до подхода подкреплений и отправьте приказ подполковнику Калычеву о переброске его бронепоезда в Геттинген. Пусть полностью снимает свое прикрытие Эльбы и идет на помощь Третьякову, там его пушки важнее. Полковник бросил цепкий взгляд на карту. И вот еще что. Запросите, пожалуйста, голубчик Нюрнберг, все ли там у Самойлова в порядке. Чует мое сердце, и оттуда будет пакость. Покровский в точности исполнил приказ нового начштаба, но в Нюрнберге все было тихо. Причины подобной тишины стали известны только во второй половине дня. Принц Рупрехт также намеревался исполнить приказ кайзера и нанести удар с юга. Шапошников правильно определил направление предполагаемого удара врага, но его не последовало. Вернее, он был. Войскам был зачитан приказ, и машина наступления завертелась, но была остановлена на самом взлете посредством саботажа. Маленькие невзрачные железнодорожники оказались теми песчинками, которые вывели из строя буксы могучего экспресса под названием Рейхсвер. На всем протяжении пути до Нюрнберга военным эшелоном принца Рупрехта оказывалось неожиданное сопротивление. Железнодорожники переводили составы на запасные пути Угонялись сменные паровозы, разбирали железнодорожные пути под видом ремонта, мешали воинским частям связаться со ставкой фельдмаршала. От этих действий вся железная система, ранее работавшая как швейцарские часы, начала давать сбои, а затем и вовсе встала. Командующий Юга гневался, приказывал применить оружие против саботажников, Но десятки агитаторов, словно мухи, облеплявшие каждый блокированный эшелон, свели к нулю силу командирского приказа. В итоге к Нюрнбергу смогли пробиться только два с половиной батальона, которые простояли весь день в ожидании приказа, но так и не получили его. В итоге они подверглись атаке агитаторов и поздно ночью сдались подполковнику Самойлову. В отличие от юга под Геттингеном, боевая канонада громыхала весь день. Немцы трижды бросались на штурм русских позиций, но каждый раз терпели неудачу. Основные бои разгорелись после полудня, когда немцы во время второго штурма были близки к успеху, но появление подкрепления под командованием подполковника Калычева полностью изменило картину боя. Попав под пушечный огонь бронепоезда, немецкие пехотинцы разом зарегли и больше уже не поднимались. Третья атака была откровенно вялой и мало напоминала штурм. «Борис Михайлович, Геттинген в наших руках!» С радостной вестью ворвался в кабинет Шапошникова-Покровский. Защитники города прислали телеграмму главковерху Корнилову. «Дорогой Лавр Георгиевич, надеемся, что отражение немецкого штурма будет для вас самым лучшим лекарством. Геттинген наш!» «Действительно, это будет самым лучшим лекарством для него. Я лично передам это сообщение командующему», произнес Шапошников и осторожно положил бланк телеграммы на стол. «Что-нибудь еще, Алексей Михайлович?» «Да, сообщение из Лондона». Фон Хорн начал штурм города. Идут ожесточенные бои с применением артиллерии. Согласно последним сообщениям, англичане упорно сражаются за каждый дом, но отступают под ударами врага, доложил полковник. Не думаю, что Фон Хорн сможет захватить английскую столицу. Уж слишком мало у него для этого сил. Да и наступление Людендорфа с Руприхтом – это последние удары Рейксвера. Шапошников неторопливо склонился над картой Германии, а затем сдержанно произнес «Что же, теперь пришел наш черед наносить ответные удары, и я думаю, самый уязвимый из наших противников – принц Руприхт. Пошлите телеграмму, Николай, пусть начинает». И тот начал. Железнодорожники обеспечили зеленый свет экспрессу, доставившему в столицу Баварии утром следующего дня высокопоставленного переговорщика. На переговорах с баварским принцем Николай держался уверенно, но неизменно выказывал свое уважение к собеседнику. Итогом двухчасовой беседы за закрытыми дверями стало подписание соглашения, по которому Рупрехт признавал власть переходного правительства Германии над Баварией, а также отдавал приказ о капитуляции всех подчиненных ему войск. Склонить к подобному шагу человека, не сумевшего выполнить боевой приказ из-за активного противодействия мирного населения, для такого мастера как Николая, было не очень трудным делом. Тем более, когда в обмен за подпись под актом капитуляции фельдмаршалу была гарантирована личная неприкосновенность с сохранением всех его наследных владений. Едва только юг Германии капитулировал, и весть об этом стало лихорадочно разноситься по проводам телеграфа и волнам радио, Николай покинул Мюнхен и на своем экспрессе уехал в противоположную часть страны. Теперь ему предстояло уговорить сложить оружие Людендорфа, а это было весьма сложной задачей. У фельдмаршала не было огромных родовых поместьй или больших банковских счетов, конфискации которых можно было бы принудить Людендорфа подписать акт о капитуляции войск Севера. Но не зря Николай столько лет ел свой хлеб в разведке. От сердца грозного фельдмаршала, героя Германии, У него был свой ключик. Прибыв в Бремен и добившись аудиенции у фельдмаршала, он не стал угрожать Людендорфу силой или взывать к его разуму во имя сохранения людских жизней. Фельдмаршал был абсолютно глух к подобным аргументам. Николай зашел с другого конца. «У меня для вас не совсем приятные известия, господин фельдмаршал» за своих действий на фронтах вы стали знаковой фигурой как для русских, так и для французов и англичан. Согласно моим источникам, в штабе западных союзников зреет намерение по созданию суда над военачальниками Рейха после окончания войны, доверительным тоном сообщил фельдмаршалу Николай. «Суд над военными? Я впервые слышу о подобной глупости». Такого в истории войн никогда не было. Военных можно судить только за измену и ни за что более». Гордо вскинув свою голову и метнув на Николай гневный взгляд, рыкнул Людендорф. «Вы меня не дослушали, господин фельдмаршал», невозмутимо произнес собеседник. «Судить вас будут не победители, хотя им этого очень хочется». Это неблагодарное дело они намерены переложить на плечи временного правительства, которое не посмеет отказаться, смею вас уверить. «И каковы пункты обвинения?» – спросил Людендорф с гораздо меньшим напором в голосе. «Разве это так важно? Вспомните историю Франции, в которой республиканцы отправляли на эшифот королевских» а затем имперских генералов без всяких пунктов обвинения. Просто так, по определению. Хотя, согласно моим сведениям, процесс все же будет. «Мы, слава богу, не Франция, и на дворе XX век, и мне известен один из главных пунктов обвинения. Это преступление против собственного народа», – сказал Николай, пристально рассматривая ордена Людендорфа, которые, подобно броне, покрывали его грудь. «Преступление против собственного народа? Что за глупость?» – вновь гневно рыкнул лучший тевтонский ум. «Увы, это не глупость», – горько молвил изуит и помолчав добавил, Это совсем не глупость, а тонкая юридическая уловка, под которую подпадают ваши деяния, господин фельдмаршал. Это какие еще мои деяния? Я полностью чист перед германским народом, слышите вы? негодующе выкрикнул Людендорф, и ордена громко звякнули ему в тон. Не надо кричать, господин фельдмаршал, я прекрасно вас слышу. «Свое несогласие вы сможете высказать господам из народного трибунала, когда вас будут спрашивать о подавлении недавнего восстания матросов в Бремене. Сколько при этом погибло людей? Тысяча? Полторы? Две?» «То были изменники и бунтовщики!» С убежденностью в голосе произнес Людендорф. Это с вашей точки зрения они бунтовщики, а с точки зрения Временного правительства народные герои. «Вы тоже изменник Николай!» – выкрикнул собеседник. «Вместо того, чтобы обвинять меня, вы бы лучше позаботились о своей судьбе, господин фельдмаршал. Принц Рупрыхт уже принял правильное решение и, согласившись на капитуляцию, получил свою индульгенцию от Временного правительства. Если же вам так хочется оказаться на скамье подсудимых, что же, не смею вам мешать». «Я выполнял приказ кайзера Вильгельма и фельдмаршала Гинденбурга», обиженно произнес Людендорф. «Это их подпись стоит под приказом о подавлении восстания». Кайзера Вильгельма, насколько я знаю, просто собираются выслать в нейтральную страну, как выслали русского царя Николая. Против его предания Судун резко выступают его британские родственники. Родная кровь все-таки. А что касается Гинденбурга, то согласитесь, два немецких фельдмаршала на скамье подсудимых – это перебор. У Германии обязательно должен остаться один фельдмаршал национальный герой этой войны так всегда было один генерал хороший а другой плохой кем хотите быть вы в кабинете воцарилось напряженное молчание после которого фельдмаршал спросил николай значит если я соглашусь подписать капитуляцию все мои действия будут правомерны совершенно верно выступив против кайзера и прекратив бессмысленную войну Вы сохраните тысячи людских жизней, чем заслужите благотарность временного правительства и уважение немецкого народа. А что будет, если я откажусь, холодно уточнил фельдмаршал? Ровным счетом ничего, война проиграна, и вы как военный отлично это понимаете. Не подпишите капитуляцию вы, через день-другой ее обязательно подпишет Гинденбург и вам, согласно положению, придется подчиниться, но будет уже поздно, ведь кто не успел, тот опоздал. Вы так уверены, что Гинденбург подпишет капитуляцию, а вдруг нет? Не надо обманывать себя, господин фельдмаршал, ведь всем известно, что главным двигателем вашего тандема являетесь вы». Генденбург – лишь только красочная вывеска для добропорядочных обывателей. Это знаете вы, и это знают французы, которые и заварили всю эту кашу с трибуналом. Долго, невыносимо долго, около трех минут, боролись в груди генерала чувство долга и желание сохранить свой мундир незапятнанным перед судом истории – Искус и сомнения терзали Людендорфа, но и в конце концов своя рубашка оказалась ближе к телу, и он потребовал бумаги. Внимательно изучив текст капитуляции и выторговав у собеседника твердые гарантии личной безопасности, Людендорф поставил свою подпись под актом. Сломив командующего севера, Николай ожидал яростного сопротивления со стороны адмиралов Но, к его удивлению, этого не произошло. Оказалось, достаточно было позвонить в Вильгельмсхаффен из ставки командующего и известить о его капитуляции, и грозная кайзерлих Марине легко согласилась спустить флаг Второй империи. Чутные дела твои, господи! Рождество 25 декабря стало самым чёрным днем в жизни германского императора Вильгельма II. Не успел он войти в свой кабинет, как дежурный адъютант доложил ему траурное известие о капитуляции Севера. Это известие подкосило Кайзера. Он был полностью уверен, что его любимый лютендорф будет драться с ним до конца, а в стучи его пленения или смерти продолжит дело Второго Рейха. В аханьях и оханьях, чередуемых с проклятиями и угрозами в адрес Людендорфа, прошло около часа, когда в дверях кабинета показался Гинденбург, и по его хмурому виду Вильгельм понял, что фельдмаршал принес ему новую беду. «Ваше Величество, у меня для вас скверное известие», — начал фельдмаршал, но Вильгельм перебил его. «Если вы имеете в виду измену Людендорфа, то я уже в курсе его черных деяний», торопливо произнес Кайзер, пытаясь с детской наивностью отгородиться от одной беды с помощью другой. Но это ему не помогло. Сегодня был не его день. Да, я хочу сказать об измене, но не только о предательстве Людендорфа. Черное предательство перешагнуло через воды Рейна и угнездилось на его западном берегу. Час назад свободным от войны городом объявил себя Кёльн, мрачно изрёк Гинденбург и от его слов Вильгельм рухнул на жёсткий походный диван. Падение Кёльна разрушило его очередной план по созданию Временного Восточного фронта по Рейну. Ещё вчера он говорил об этом с Гинденбургом и вдруг такое «Кёльн!» С горечью вскричал кайзер, осознавая полное крушение всех его планов и надежд. «Как Кёльн! Ведь его комендантом является генерал Фалькенгайн!» Горестная гримаса на лице старого фельдмаршала подтвердила ужасное предположение Вильгельма. «Генерал пехоты фон Фалькенгайн сдал врагу самый главный рейнский город». «Измена кругом, одна измена! Как воевать дальше?» вырвалось из груди императора восклицание, которое было как нельзя кстати до Кинденбурга. Ухватившись за эти слова как за спасительную нить, фельдмаршал торопливо приступил к главному разговору, к которому он готовился вот уже месяц. «Вы совершенно правы, Ваше Величество, дальше воевать мы не можем». «Настала пора договариваться с противником о мире», – торжественно изрек Гинденбург. «О чем ты говоришь? Какой мир? Фон Хорн сотня на день возьмет Лондон, и Англия будет слезно просить нас о мире. Америка, благодаря нашим усилиям, надолго выключена из игры, а оставшись от них, французы не рискнут начать в следующем году новое наступление». «Если за зиму мы справимся с изменой в тылу, то весной мы сможем ударить по-русским всей своей силой. а помнись ведь ты это все сам мне говорил, Гинденбург!» Гнев навещал сухопарый кайзер грузному фельдмаршалу, но его слова словно горох отскакивали от головы собеседника. Старый вояка принял решение и не хотел от него отступать. «Мне горестно говорить вам об этом, но вы напрасно ждете победных реляций из Англии, их не будет. Войска фон Хорна прочно увязли в уличных боях, и о скорой победе речь уже не идет», – известил кайзера собеседник. «Как увяз? Ведь совсем недавно мы отправили ему два полка пехоты, забрав их у Людендорфа, и они благополучно пересекли пролив. Где они?» Яростно наседал на Гинденбурга Вильгельм. Увы, ваше величество, но эти полки были вынуждены занять жесткую оборону на подступах к городу. Несмотря на все наши усилия, англичане сумели перебросить с континента часть сил. Вместо Дувра, где их ждали наши корабли, они высадились в Гастингсе и ударили в тыл фон Хорна. Теперь он сам между двух огней и срочно требует нового подкрепления. И только поэтому ты требуешь начала мирных переговоров? Но ведь ты прекрасно знаешь, что главным условием противника будет устранение империи, устранение моей власти, благодаря которой ты так высоко взлетел, будучи безвестным генералом. Сколько почестей и наград я удостоил тебя, сравняв по их значимости с самим великим блюхером, победителем Наполеона». «И чем ты мне платишь в ответ, черной неблагодарностью настаивая на капитуляции? Где же твоя солдатская честь и офицерский долг, Гинденбург?» Обрушил град упреков кайзер. «Моя честь при мне, ваше величество. Что же касается долга, то мой главный долг – это служение немецкому народу!» С достоинством молвил ему в ответ полководец. «Как вы не поймете, что народ Германии уже устал от войны, и он хочет мира и спокойствия!» «Предатели! Предатели! Меня окружают! Предатели!» Голосом полным отчаяния простонал Кайзер, но его собеседник был стойк и твердо гнул свою линию. «Ваше Величество, если вы не согласны с моими словами, то тогда я буду вынужден просить вас об отставке», изрек Гинденбург и застыл в ожидании ответа, но кайзер его им не удостоил. «Оставьте меня!» Зло бросил он военному, и тот поспешил ретироваться. «Как вам будет угодно?» проскрипел фельдмаршал, и дверь кабинета императора закрылась, за его объемистой фигурой. Вильгельм долгое время пробыл в одиночестве, пытаясь найти выход из создавшегося положения, но ничего стоящего ему в голову не приходило. Время от времени он требовал себе в кабинет Грога, но это не привело к всплеску его мыслительных способностей, и тогда он вызвал к себе Берга. «Мои генералы меня предали, Берг. Гинденбург за моей спиной собирается начать мирные переговоры с противником, и я не в силах этому помешать. У меня только одна надежда на ваш Бисмарк. Скажите, сможет ли он взлететь и доделать то, что не смог исполнить Свишин, уничтожить Корнилова?» – спросил Вильгельм генерала увы нет ваше величества дирижаб уже готов подняться в воздух но он не способен лететь с полной боевой нагрузкой с лицом полным скорби ответил ему берг ну а с минимальной нагрузкой он сможет долететь до берлина и уничтожить русскую полевую ставку ведь для этого не обязательно брать бомбы на мой взгляд будет вполне достаточно химических зарядов не унимался кайзер Берг на мгновение изобразил на своем лице маску сомнения, а затем отчеканил. «Это невозможно, ваше величество. Дирижабль еще не прошел апробацию рулей горизонтали и высоты. Без этого испытания послать экипаж на задание значит толкать людей на верную гибель». «Жаль, очень жаль», – молвил Вильгельм с горечью, расставаясь с мыслью громко хлопнуть дверью перед уходом. «Но без боевой нагрузки дирижабль вполне способен перевести вас, ваше величество, в Швейцарию, а оттуда в Испанию или любой другой уголок мира», – искренне воскликнул Берг, очень надеясь, что Вильгельм согласится. Генерал узнал, что его имя внесено союзниками в список людей, подлежащих немедленному аресту и преданию особому трибуналу, Именно на спасение своей жизни и были направлены все его действия. Бисмарк был полностью готов, и Берг просто-напросто саботировал приказы императора. Вильгельм с сожалением посмотрел на собеседника, а затем молвил «Спасибо за заботу, Берг, но я вынужден отказаться, и дело тут не в моем недоверии вам, вы мой самый преданный генерал». Просто вы не были рождены монархом, и потому не знаете, что жить в безвестности и вдалеке от Родины – для меня самая худшая кара из всех возможных. Я уже нашел для себя укрытие в Голландии, и вскоре отправлюсь к границы для ее перехода. На прощание. Благодарю вас за все, что вы сделали для Рейха, а значит и для меня лично. Надеюсь, что вы с честью выполните мой последний приказ. «Уничтожьте наши два последних дирижабля. Я не хочу, чтобы они попали в руки врагов и потом служили им. Сейчас я прикажу написать приказ, и вы сразу отправитесь в Рюбецаль». Подобные намерения кайзера совершенно не устраивали Берга, и он решил схитрить. «Ваше Величество, вы только что говорили об измене, и я не удивлюсь, если она уже стоит за этими дверями». Для полного сохранения тайны и избежания возможного саботажа со стороны предателей, я бы не рискнул доверить это дело бумаге. Думаю, вам просто следует отправить сообщение в Рюбицель о моем приезде со специальной миссией. Ее тайну будем знать только мы с вами, и тогда уже точно никто не сможет помешать мне выполнить ваш приказ». Слезы благодарности навернулись на глаза Вильгельма от этих слов, и он сделал все, как того хотел Берг. За окном императорского кабинета в Шарлоттенбурге был уже вечер, когда кайзер решил покинуть ставку. Император никого не известил о своих намерениях, сохраняя их в полной тайне. Через адъютанта он известил Гинденбурга, что отправляется в войска, и, сев в автомобиль, отправился в путь. Рано утром 26 декабря Вильгельм прибыл на германо-голландскую границу в сопровождении личной охраны. Здесь его уже ждали. Заранее извещенные о приезде высокой персоны Голландские пограничники услужливо распакнули проход в проволочных заграждениях, разделяющих два государства, и взяли на караул. Столь радушное отношение голландцев к германскому монарху объяснялось теми большими суммами денег, которые Вильгельм регулярно переводил в Амстердам на свои личные счета с самого начала войны. Последний перевод был осуществлен три недели назад, приблизив сумму денежных активов императора к миллиону долларов. Вместе с ними в Голландию была отправлена личная коллекция картин императора в купе с богатейшим собранием почтовых марок. Холодно козырнул на прощание офицерам личной свиты, Вильгельм вступил на землю Голландии вместе с любимой собачкой и саквояжем в котором, кроме личных вещей, находился походный сервис заботливо упакованный императором. Едва весь объект императора достигла Шарлоттенбурга, Гинденбург получил полную свободу рук и старый фельдмаршал стал действовать. Первым делом он сел за написание письма, в котором от имени верховного командования предлагал союзникам вступить в незамедлительные переговоры По заключению перемирия, своим посланием Гинденбург генералиссимусу Фошу избрал полковника Шейера, приказав ему встретиться с французским военачальником лично и вручить письмо не постнее завтрашнего утра. Отправляя своего посланца с предложением о перемирии к Фошу, Гинденбург стил русским, отдавая пальму первенства по заключению перемирия не им, чьими героическими усилиями была одержана эта победа, а их – союзникам. Затем фельдмаршал отправил открытые депеши командующему Западным фронтом кронпринцу Вильгельму и командиру экспедиционного корпуса в Англии фон Хорну. В ней он сообщил о бегстве кайзера из армии, как старший по должности приказал им немедленно прекратить военные действия и ждать дальнейших распоряжений ставки. И только после этого Гинденбург обратился с прощальной речью к войскам уже несуществующей империи. "Солдаты, наш кайзер Вильгельм тайно бежал в Голландию, позорно бросив всех нас на произвол судьбы, взяв, согласно воинскому артикулу, верховную воинскую власть над Рейхсвером, я объявляю о начале мирных переговоров со странами Антанты" и с тяжелым сердцем приказываю вам сложить оружие. Вы славно сражались все эти годы, и никто из людей не может обвинить вас в трусости и плохом выполнении своего воинского долга. Сегодня мы вынуждены сложить свое овеянное славой оружие, склонить свои знамена к ногам противника из-за черной измены в тылу, нанесшей нам коварный удар в спину». Сдаваясь противнику на пороге победы, вы остаетесь непобежденными в честном бою воинами, которых к этому нелегкому выбору подвели роковые обстоятельства. Помните об этом всегда и не смейте никогда забывать об этом. Вечером 26 декабря в походном вагоне командующего союзников были подписаны протоколы о прекращении огня по всей фронта с 0 часов 27 декабря. Со стороны России протоколы подписал представитель Корнилова генерал-майор Игнатьев, сделав заявление, что данное соглашение носит лишь предварительный характер. Согласно ранее объявленному требованию генерала Корнилова, акт о полной капитуляции германских войск должен быть подписан в Берлине 29 декабря этого года. Узнав о требовании русского правителя, генералиссимус Фош категорически отказался проводить окончательное подписание в Берлине, посчитав это явным принижением чести союзников. Он долго упирался и сломался лишь под нажимом премьер-министров Клемансо и Ллойд Джорджа, для которых скорейшее и полное замирение Европы было крайне важно особенно для последнего, в южной части столицы которого все еще находились войска фон Хорна. Согласившись на церемонию в Берлине, Фош отказался ехать туда сам, отправив на подписание генерала Петена. Аналогично с действием французов поступили англичане, американцы и бельгийцы, решив отправить в Берлин своих второстепенных представителей вооруженных сил. Из-за проволочек союзников прибытие их делегации в Берлин состоялось 31 декабря. Вместе с ними прибыл фельдмаршал Гинденбург, с желаниями которого союзники отказались считаться. Напрасно он пучил глаза и топорщил свои пышные усы. Союзники милостиво предложили ему самоубийство, единственное, что сможет избавить национального героя Германии от позора перед русскими. Пока шла подготовка к капитуляции, некоторые из офицеров Рейхсфера, которые не могли перенести позора поражения, благородно стрелялись, оставляя близким короткие предсмертные записки. Другие, которым не было смысла ждать милости от победителей, сбрасывали мундиры и пытались раствориться в Германии, прикрывшись чужими документами. В числе этих военных оказался генерал Бергг. Прибыв в Рюцебаль со специальным посланием Кайзера, он приказал уничтожить стоявший в ангаре дирижабль Анхен, заводские мастерские и всю секретную документацию по созданию цепелинов. Убедившись, что все приказы выполнены, генерал Берг поднялся на борд Бисмарка и отбыл в неизвестном направлении. Второе пассажирское место на спешно улетающем дирижабле было занято его творцом доктором Тоттенкопфом. Отправляясь в бегство, Берг мудро рассудил, что разнообразные таланты ученого-гения ему могут пригодиться в дальнейшем. Сам доктор Тоттенкопф также заметал следы своей деятельности. По его приказу были уничтожены все секретные лаборатории, находившиеся под его руководством, за исключением особо важных бумаг, взятых доктором с собой. Последней была уничтожена биологическая лаборатория доктора Хасса, расположенная в Баварских Альпах. В результате спешки произошло непроизвольное заражение вирусом гриппа близлежащего градка Мюнстрен. Из него смертоносная зараза распространилась по всей Германии, перебравшись в Австрию, Венгрию, Чехию и Францию. Не прошло и месяца, как эпидемия испанки, так прозвали эту болезнь, люди, охватила всю Европу. Зараза, созданная стараниями Тотенкопфа, косила как мирное население, так и солдата беих противоборствующих сторон. Среди русского воинства от инфекции скоропостижно скончался генерал Дроздовский, победитель австрийцев и покоритель Вены. Это было потом, а пока В последний день уходящего года в берлинском дворце сансуси был подписан акт о безоговорочной капитуляции последнего и самого главного члена Союза Центральных Держав Кайзеровской Германии. Ровно в 14 часов по приказу генерала Алексеева, представлявшего Россию, в зал был приглашен фельдмаршал Гинденбург, главный представитель разбитого рейхсвера. Холодно глядя на своего недавнего противника, русский генерал спросил, готов ли тот подписать акт о безоговорочной капитуляции Германии и получил глухое подтверждение. Герой Рейха, не поднимая на врага полные ненависти глаза, стоял сгорбленным от огромного позора, свалившегося на его плечи, яростно сжимая фельдмаршалский жезл. «Представитель Германии может подойти к столу для подписания документов», громко объявил Алексеев, и Гинденбург, твердо чеканя шаг, приблизился к огромному столу, на котором были разложены листы бумаги. Положив свой жезл на стол, фельдмаршал быстро подписал все четыре экземпляра, после чего гордо покинул зал. Все происходящее снималось с несколькими кинокамерами, спешившими запечатлеть исторический момент. Вслед за Гинденбургом подписи поставили представители союзников и самым последним аккуратно вывел подпись генерал Алексеев. «С этого момента в Европе наступил долгожданный мир, господа», торжественно провозгласил Алексеев, и его слова моментально потонули в мощных овациях присутствующих гостей. В ознаменование победы во дворце германских императоров был дан праздничный банкет, на котором по решению генерала Алексеева не был приглашен фельдмаршал Гинденбург. Отсутствие на столь важной церемонии верховного правителя немедленно вызвало множество слухов и толкований о здоровье Корнилова, Но все, как один, в кулуарных разговорах союзники сразу признали право генерала Алексеева на принятие акта капитуляции. Двумя часами позже в Берлинской ратуше было торжественно провозглашено о прекращении существования Второго рейха на территории Германии. Отныне она становилась парламентской республикой, всеобщие выборы в которой должны произойти через три месяца. Если Европа наконец-то обрела долгожданный мир, то в далекой Америке, разожженный кайзером огонь войны, не собирался гаснуть. Ободренный прибытием немецкого дирижабля и по достоинству оценив его боевые качества, генерал Вилья намеревался предпринять ряд активных действий против генерала Тейлора, руководившего войсками, находясь в форт Уэрт. Пылкий мексиканский революционер собирался совершить дерзкий налет на штаб американского генерала и, не считаясь с потерями, обезглавить армию противника. Однако кому знавший, что Тейлор всегда выезжает на инспекцию частей, подвергшихся бомбежке, предложил свой план, полностью поддержанный фон Шреком. Утром 20 декабря бомбардировки с воздуха подверглась соединение майора Трубина, расположенное на железной дороге, идущей из Форт-Туэрта-Вельпаса. Американцы занимали маленькую станцию Санта-Эсперансы. В результате налета потеряли 12 человек убитыми и ранеными. Узнав о налёте вражеского дирижабля на солдат его дивизии, верный своему правилу генерал Тейлор сразу отправился в Санта-Эсперансу. Малые потери от коварного врага были хорошей новостью для командующего. О выходе генеральского поезда Камостола известно спустя 15 минут с момента его отправления. Тайный агент сеньора Колонелла, сидя на телеграфе, честно отрабатывал свои 100 долларов, исправно ему поступающие за каждое сообщение о движении воинских эшелонов. Навстречу поезду генерала Тейлора устремился отряд кому переодетый в форму армии Техаса. Вместе с сеньором колонеллом скакала его боевая подруга Фрэнки Майена, примкнувшая к мексиканским повстанцам два месяца назад. Имея в своей родословной гремучую смесь немецкой, испанской и ирландской кровей, поддавшись чувство революционной романтики, Молодая девушка не смогла усидеть дома и отправилась в Техас сражаться за правое дело. Прибыв в Эль-Пасо, уроженка Квебека быстро доказала мексиканцам свое умение отлично стрелять из винтовки и пистолета. Затем она добилась разрешения, кому пересесть на тачанку, стала одной из лучших пулеметчиц армии Вилли, на счету которой был не один десяток убитых солдат-неприятеля. Одновременно с этим между Камо и Фрэнки возникла симпатия, и мексиканцы стали почтительно называть черноволосую девушку «сеньора колонел». Благодаря данным разведки, Цеперин фан Шрека вышел на поезд американского командующего точно в рассчитанном месте. Двигаясь на перерез поезду, подобно коршун, атакующему цыплят, дирижабль сначала ударил по американцам из пулеметов а затем сбросил из бомболюка снаряды, оставшиеся после налета на станцию. Нападение на Санта-Эсперансу было лишь ловким ходом, предназначавшимся для обмана генерала Тейлора. Штурман дирижабля накрыл паровоз с первого захода на цель, в очередной раз подтвердив высокий класс питомцев генерала Берга, Белое облако пара вперемешку с черным дымом взметнулось вверх над поврежденным локомотивом. Поезд резко дернулся, и первые два вагона сошлись с рельс. Воздушный корабль дважды прошел над своей добычей с конца в конец, неторопливо полевая американцев из бортовых пулеметов и очищая огромное чрево своего арсенала. От попадания снарядов несколько вагонов загорелись, и рыжее пламя, охватившее их, стало неторопливо выкуривать находящихся внутри американцев под дуло германских пулеметов. Попавшим под обстрел Янки казалось, что этому не будет конца, но все же настал тот благословенный момент, когда гул моторов дирижаблей стал затихать, и обрадованные солдаты стали осторожно выползать из своих щелей однако они еще не полностью испили свою чашу горести и печали. Едва только дирижабль скрылся за горизонтом, как в направлении разбомбленного состава уже скакал отряд всадников под знаменем штата Техас общей численностью около 40 человек. Начальник генеральской охраны капитан Морган не заподозрил ничего странного, глядя на всадника в армии губернатора Старка, быстро приближающихся к ним, пережив сильное потрясение от бомбежки, он не обратил никакого внимания, что за спинами у многих всадников торчат автоматические винтовки Мандрагона вместо привычных армейских Спрингфилдов. Его только удивил тот факт, что среди передних нахистников была женщина. «Скорее, скорее! Надо как можно быстрее увести генерала Тейлора, он ранен!» прокричал Морган, приблизившись к пятерым всадникам, одним из которых действительно была женщина. Зрение не обмануло капитана. «Санитары, приведите командующего!» приказал он, ожидая, что один из всадников уступит Тейлору свою лошадь. Американский командующий был не столько ранен, сколько контужен взрывной волной, основательно повредившей его штабной вагон. Лицо и голова генерала были сильно посечены мелкими осколками стекла из вагонного окна, но других увечий за исключением контузии не было. Поддерживаемый санитарами, он плохо стоял на ногах, и все вокруг плыло перед его глазами. Едва только генерала вывели из вагона, как чернобородый всадник в форме майора армии самообороны Техаса с эмблемой желтой розы на шляпе подъехал к нему. «Генерал Тейлор!» – с заметным иностранным акцентом спросил майор, нагнувшись вперед и американец послушно кивнул запентованной головой. В следующее мгновение всадник стремительно выпрямился и выстрелил прямо в лицо Тейлору. Рука Моргана судорожно рванулась к распахнутой кобуре, куда минуту назад он опустил свой кольт, но стоявший рядом с чернобродным всадником женщина Молниеносно срезала капитана выстрелом из винтовки, которую она проворно выхватила из чехла на седле. С широко раскрытыми глазами Морган стал стремительно оседать и вниз, успел заметить, как вместе с ним падали сраженные выстрелами из револьверов Чернобородова санитары, поддерживающие генерала Тейлора. Едва только кому и его подручная расправились с генералом, остальные всадники фальшивого отряда открыли огонь по оторопевшему тура Янке. Внезапно вспыхнувший бой моментально развалился на множество мелких очагов сражения. Фрэнки Майяна приняла самое активное участие в этом столкновении. Сидя верхом на своем верном боливаре, она вела непрерывный огонь, только и успевая на ходу менять обоймы своей автоматической винтовки. Моментально выискивая для себя все новые и новые цели, она быстро передвигалась на лошади вдоль поезда, умело управляя животным с помощью крепких коленей. Это, «Этот, этот!» – азартно шептала она сама себе, наводя стол винтовки на очередную цель, проворно нажимая на спусковой крючок. При этом она никогда не прицеливалась. Твердо веря, что стреляет не глазом, а сердцем, она никогда не давала промаха. Бой продолжался около восьми минут, после чего отряд стал стремительно уходить на запад, где на просторах Прири его уже ждало пулеметное прикрытие на тачанках. Дважды под Верокрусом и Моренго их атаковали американские кавалеристы, брошенные в погоню за убийцами генерала Тейлора, и каждый раз отряд успешно отбивался от врага. За все время операции Камо потерял девятерых, что было хорошим результатом для столь опасного рейда. На станцию Одесса, занятую отрядом Вилли, Камо прибыл вечером 21 декабря, на целые сутки отстав от перелетевшего по воздуху дирижабля фон Шрека. Вилья пышно отпразднул очередную победу своего боевого товарища. Он прилюдно произвел его в бригадный генерал революционных войск свободного Техаса и подарил Камо золотую саблю. Обрадованный столь громким успехом, Вилья стал строить планы похода на Форт-Уэрт, совершенно не предполагая, что это его последняя победа. Все дело заключалось в том, что втрой революционный лидер мексиканцев Эмилио Сапата никак не мог похвастаться громкими победами над американцами, как Вилья. Его солдаты, в отличие от солдат Вильи, не имели автоматических винтовок Мандрагона, как не имели пулеметных тачанок и прекрасного советника типа Камо. Поэтому результаты борьбы Сапаты с войсками губернатора Старка были куда скромнее, чем у Вильи, громившего одного американского генерала за другим. За каждую свою победу над войском техасского губернатора ему приходилось платить слишком высокую цену, отчего численность армии Сапаты быстро сокращалась. Страшно завидуя в душе своему более удачливому сопернику, крестьянский вождь, не мудрствуя лукаво, Решил просто устранить Вилью, пригласив его к себе в гости в Сиро-Бланку на Рождество. Ничего не подозревавший Вилья отправился в гости к своему революционному соратнику с небольшой охраной в 30 человек, полностью уверенный в своей безопасности. Кому не поехал с Вильей и тем самым спас свою жизнь? Он остался в Эльпасо, предпочтя революционному гулянию, замаскированному под совместное совещание двух армий, обсуждением вместе с фон Шреком плана дальнейших совместных действий. Поздно вечером стало известно, что Вилья был предательски убит в Сиерробланке, попав под огонь пулеметной засады, устроенной двумя неизвестными возле самой резиденции Сапаты. Ехавший впереди своего отряда, он получил восемь пулевых ранений в грудь и живот, от которых вскоре скончался, не приходя в сознание. Оба нападавших были убиты подоспевшими охранниками революционного вождя Юга, который немедленно объявил нападавших агентами губернатора Старка, пристившихся наградой в 25 тысяч долларов золотом. Смерть Вильи моментально расколола ряды его победоносного войска, ставя огромный жирный крест на борьбе за Техас. Признавая авторитет Вильи, теперь каждый из командиров отрядов не без оснований претендовал на освободившееся место командующего. На похоронах Вильи командиры признавали главенство Сапаты, но было отлично видно, что вскоре каждый из них будет тянуть одеяло на себя и вооруженные стычки между ними не за горами. Вслед за гибелью Вильи радио принесло сообщение о капитуляции Германии, что моментально лишало повстанцев их могучего союзника в этой войне, дирижабля фон Шрека. После короткого совещания с офицерами корабля командир принял решение лететь на юг в Никарагуа, где находилась тайная база, созданная местными плантаторами немецкого происхождения с их же помощью фон Шрек собирался затеряться среди местного населения прекрасно понимая что американцы никогда не простят ему бомбежек своих городов вместе с собой немец предложил лететь и кому на что тот согласился с легким сердцем свою главную миссию в мексике он уже с лихвой выполнил а быть советником у Сапата ему совершенно не хотелось как и не причала возможность стать командиром одной из шаек на территории Техаса. Вместе с собой в полет он взял свою молодую подругу, оставлять которую в Альпасос сеньор-генерал решительно не желал. Техас Камо покидал вполне состоятельным человеком, поскольку именно ему покойный Вилья доверил свою тайную революционную кассу. Кроме того, к его услугам было несколько счетов, в некоторых банках Южной Америки, оставшихся у кавказца от господина Парвуса. Прощание с Техасом состоялось в ночь на 30 декабря, когда все население Эль-Паса спало, справив поминки по революционному герою, погребенному на мексиканском берегу Рио-Гранде. Держа свои действия в глубокой тайне, справедливо опасаясь противодействия мексиканцев их отлету, Фон Шрек стартовал в час ночи, лично перерубив причальные канаты. Мало кто из мексиканцев видел, как огромное тело Цепелина поднялось в воздух и устремилось на юг. У каждого из пассажиров дирижабля начиналась новая жизнь. Оперативные документы Из секретной телеграммы русского военного от в Испании полковника Зубова в ставку верховного правителя России полковнику Шапошникову от 28 декабря 1918 года. Спешу сообщить, что вечером 27 декабря вблизи городка Лакаруния на территории частного поместья совершил посадку немецкий цепелин аналогичной конструкции с тем летательным аппаратом, что потерпел катастрофу возле города Виго. В этот раз посадка дирижабля прошла успешно, благодаря причальной мачте, ранее сооруженной в частном поместье, по приказу его владельца немца, принявшего испанское подданство два года назад. Проведя заправку топливом, которое владелец поместья Фриц Рашки приготовил заранее, дирижабль покинул пределы Испании вместе с владельцем поместья, Предположительный курс движения – «Юго-Запад». Полковник Зубов Из специального объявления по розыску ФБР, направленного в страны Европы, Африки и Латинской Америки, 12 января 1919 года. Разыскиваются за преступления, совершенные против американского народа. Третье. Командующий специальным отрядом дирижаблей генерал-лейтенант Вальтер фон Берг за доставку его представителям американского командования или государственного департамента живым или мертвым назначена награда в 50 тысяч долларов. 12 Глава специальной имперской лаборатории в Рюбецали профессор Карл Тотенкопф за доставку его представителям американского командования или государственного департамента живым или мертвым назначена награда в 50 тысяч долларов. Шестнадцатое. Командир дирижабля из специального отряда генерала фон Берга, подполковник Фридрих фон Шрек, за доставку его представителям американского командования или государственного департамента живым или мертвым назначена награда в 25 тысяч долларов.